Смерть Аттилы. И все-таки они его перехитрили. Как перед Аттилой очутилась красавица по имени Ильдико? Никто не знал. Полководец увидел красивую девушку и влюбился. Он был человеком с очень пылким, даже для тюрка, сердцем. Их свадебный пир продолжался всю ночь. А утром стражники заметили, что Аттила не выходит из спальни. Прождали до обеда. Подозрительная тишина стояла в покоях правителя. Взломали дверь, ворвались в спальню и увидели страшное зрелище. Полководец лежал в луже крови, а девица, как статуя, неподвижно сидела рядом. Была ли смерть случайной? Говорят, в ту ночь византийский император Маркиан в Константинополе видел во сне сломанный лук Аттилы. А это верный знак беды. В жизни бывает, и сны сбываются. Но помня о попытках греков отравить Аттилу, в случайности его смерти почему-то не верится. От горя люди Дешты Кипчака обезумели. Внезапная смерть вождя подкосила их. Траур опустился на города и селение тюрков. Женщины надели белые одежды, распустили волосы, а мужчины, как того требовал обычай, стали отрезать себе клоки волос и делать глубокие надрезы на щеках. Умер непобедимый царь. Его оплакивали не слезами, кровью. В поле разбили шатер, куда поместили останки полководца. Отборнейшие всадники кружили вокруг шатра, отдавая дань памяти великому тюрку. После кровавого оплакивания началась страва, тризна, грандиозное пиршество, дикое нечеловеческое зрелище, похоронная скорбь и безудержное веселье. Рядом обряд поразителен. Уходя в мир иной, правитель должен видеть, что благополучие, которое он дал народу, не кончается с его уходом. Жизнь продолжается. Глубокой ночью тело предали земле. Останки Аттилы положили в три гроба. Первый из золота, второй из серебра, третий из железа. Сюда же сложили оружие полководца, его ордена, которые он не носил при жизни. Всех, кто участвовал в похоронах, убили, и они спокойно ушли в мир иной служить своему повелителю, как того требовал обычай. Дни скорби кипчаков стали началом побед римлян и греков. Своей радости они не скрывали. На трон степной державы Аттилы претендовал старший сын Эллак. Его быстро оклеветали, озлобили. Началась жесточайшая междоусобица. Тюрки словно ополчились против самих себя. Брат пошел на брата, род пошел на род. Это была война всех против всех. Горе делал людей слепыми и безрассудными. Когда в бою убили Эллака, римские политики, проповедники и легионеры — знали, что им дальше делать: разобщать, разделять, поддерживать слабых, вредить сильным. Главное больше клеветы, больше слухов. Сплетня лучшее оружие в борьбе с тюрками. Дальше против себя они орудуют сами. Жестоким братоубийством закончилось в Европе великое переселение народов. Тюрки уничтожали себя сами. И так продолжалось веками, до позднего Средневековья. Но итог переселения все-таки не был трагичным для тюрков и их культуры. Он был неожиданным, парадоксальным, но только не трагичным. К V веку кипчаки заселили всю Европу и Центральную Азию. Тюркская речь заглушала на континенте любую другую. Тюрки стали самым многочисленным народом мира. Индия, Средний и Ближний Восток, Северная Африка, Европа. Да, они дрались между собой, меняли веру, чтобы стать чужими друг другу. Все так, но они оставались детьми Алтая. Людьми одной крови. Она навсегда породнила их, пусть и разных сегодня. Вот, пожалуй, главный итог великого переселения народов. Один народ дал жизнь десяткам других.